Глава шестая. Последние полчаса представление Тереза просидела на приставном стуле, который притащила из гримерки. И, несмотря на шиканье сзади, села на него в проходе. Глядя на сцену, она вспоминала то далекое лето неприметного паренька, пытавшегося попасть ей на глаза, отношения с Агастино, которые закончились так болезненно и безудержное, а порой беспричинное веселье, которое тогда преследовало ее повсюду. Налетевшие внезапно воспоминания закружили Терезу в своем хоровоте, и она улыбнулась своим мыслям. Она оказалась почти права. Трифона получил приз зрительских симпатий, а титул «Мистер Ломбардия» завоевал, по мнению Терезы, слишком сладенький, хотя и накачанный парень с походкой Страуса. Все победители были объявлены, и Тереза стала пробираться к выходу, чтобы перехватить Трифона. «Так ты не уехала еще?» Перед ней вырос Умберто. «Запала на бицепсы?» – неприятным голосом добавил он, подойдя совсем близко и обдавая ее своим дыханием. С некоторых пор девушка заметила, как поменялось к ней отношение Умберта. Он стал напрашиваться на ее репетиции, мотивируя это тем, что пародия на стриптиз была его идеей, хотя это совершенно не входило в его административные обязанности. Зазывал на ужины, часто и подробно расспрашивал о ее планах на день а уж отделаться от него после очередного концерта не было почти никакой возможности. Успокаивало только то, что он пока не распускал руки, за исключением обнимашек на людях, да нескольких нескладных поцелуев на прощание, при которых Тереса ловко подставляла щеку, наметившему на губы начальнику. Возможно, какую-то роль играла и то, что девушка неплохо знала его жену – худую, строгую брюнетку с высоким, почти истеричным голосом и зорким, как у орла, взглядом. Я здесь знакомого встретила, с гордостью произнесла Тереза, чем кажется подкосила Умберта. Знакомого? с удивлением переспросил он. Из этих, из мистеров? Ага, пойду поздравлю, пока не ушли. Да куда ему идти? Здесь банкет для них организован. Вряд ли посторонних туда пустят, добавил он злорадно и попытался остановить Терезу. А мне банкет-то зачем? она обошла Умберта. До свидания. Она понимала, что ее подработка зависит от хозяина агентства, поэтому старалась быть по возможности вежливой. Оглянувшись, она увидела насупленного умберта, смотрящего ей вслед, и на всякий случай улыбнулась и помахала ему рукой. На сцене Трифона уже не было, и Тереза расстроилась. «Неужели ушел? Но ведь у них банкет!» Вспомнила она. «С таких приемов не уходят». Она нагнала его перед самой гримеркой. «Я в тебе не сомневалась. Поздравляю!» Тереза вгляделась в лицо Трифоне, пытаясь найти в нем черты того застенчивого паренька и, наплевав на вирус, потянулась для поцелуя. Надо отметить, что в Италии принято целоваться при поздравлении, при встречах, прощаниях и практически на всех праздниках, начиная с Нового года и заканчивая Пасхой. Трифоне обнял девушку. Тереза почувствовала твердые скулы и щекочущие волоски отросшей щетины. Очутившись в его объятиях, она вдруг застыла, прислушиваясь к себе. Ей совсем не хотелось высвобождаться, а желание остаться в этом странном оцепенении, ощущая гулкие толчки его сердца и жесткие бугры его мышц, было настолько сильным, что она испугалась. Он медленно разомкнул руки и как будто о чем-то догадался. «А может, пойдем на реку? Погуляем?» — предложил он. «А как же банкет?» — удивилась Тереза. Она знала примерный протокол таких ужинов, где заводились нужные знакомства и даже подписывались контракты. «Да знаешь, я загляну буквально минут на 15. Подождешь К сожалению, не смогу тебя с собой провести». «Пятнадцать подожду, но не больше», — согласилась она. Они договорились встретиться в центральном холле гостиницы ровно в 23.30. Только сейчас Тереза обратила внимание, что в коридоре, совершенно не соблюдая дистанцию, толпилась куча народу. Помимо журналистов и организаторов конкурса, туда набилось множество разношерстных сеньорин. интересно «Так его никто не ждет, получается? А есть ли у него девушка?» – раздумывала Тереза, пробираясь к выходу. Время подходило к двенадцати, а Трифона не появлялся. Тереза сидела в баре, откуда просматривался весь холл, и допивала второй бокал просека, решив, что может себе это позволить после удачного и хорошо оплаченного выступления. «В принципе, я ничего не теряю. Допью игристо и уйду. Место здесь приличное, народ кругом тоже». — размышляла она, когда увидела Трифона. Он только что выскочил из лифта и озирался вокруг. Он был в простой светло-серой майке и джинсах, в руках спортивная сумка. Она залюбовалась, насколько хорош был парень. Высокий, с крупными чертами, с четко очерченными овалом лица и крутым подбородком, в центре которого красовалась умилительная ямочка, с идеальным торсом и длинными мускулистыми ногами. Возможно, он выглядел несколько старше своих лет, но это была та сдержанная мужская красота, которая так нравилась Терезе. Он увидел Терезу. «Дождалась! Молодец!» Схватил ее за руку и потащил к выходу. «Извини, никак раньше не получилось смыться». Они поехали на машине Трифоны, решив, что на обратной дороге он завезет ее на стоянку гостиницы. Ночь была душной и даже жаркой, и только доехав до речки, они почувствовали свежесть легкого ветерка. Это был муниципальный пляж с белым даже в темноте песком, со стационарными зонтами, врытыми в землю, и голубыми кабинками для переодевания, стоящими в ряд. Трифоны откуда-то притащил лежак, и они уселись вдвоем, сняв обувь и погрузив ноги в прохладный влажный песок. «Горожане что, купаются здесь?» – удивленно спросила Тереза, разглядывая оборудованный берег. «Да нет, кто же в Так, время проводит на солнце» кому до моря некогда доехать. Но я бы нырнул. Уж больно душно». «Да ну!» – с сомнением протянула девушка. «Здесь был один химзавод, но его закрыли давно, так что заразиться не должны». Он снял майку, расстегнул джинсы. «Давай, давай!» – подогнал он Терезу. В бледном свете луны он выглядел как античная скульптура. На нее вдруг напали бесшабашность и отчаянные легкомыслие того далекого лета, и она скинула платье. Держась за руки, они вошли в воду, дно было ровно и не сулило никаких подвохов. Трифона буркнулся в реку, фыркнул, размашисто поплыл, сделал круг. «Иди сюда!» – он потянул Терезу к себе. Она окунулась, вода потекла по плечам, защекотала грудь. Она подошла совсем близко. Трифона обнял ее, она подставила губы. Он целовался горячо и умело. «Да, не узнать того паренька!» подумала Тереза, устремляясь в сладостный желанный полет. Они сидели на лежаке, закутавшись одним полотенцем, который Трифоны выудил из сумки. Река тихо шумела, навивая печаль и нежность. Лимонная луна проблескивала в слабом потоке, высвечивая черные тени деревьев, падающие с противоположной стороны. «Я очень рад, что мы встретились». Он нарушил тишину и сильнее прижал к себе девушку. «Я мечтал об этом». «Правда?» — не поверила Тереза. «Правда», – подтвердил он и улыбнулся звездам. Они рассказывали друг другу о своей работе, об увлечениях, о друзьях и сложностях, которые им пришлось преодолеть за это время, и с радостью понимали, что судьбы их чем-то похожи. Трифон и все-таки поступил в полицейскую академию. Правда, не сразу, но так сложились обстоятельства. И Тереза порадовалась, что ему удалось воплотить свою мечту. «Я опасаюсь, правда, по поводу этого конкурса». Как бы не вытурили меня за участие. Да ты что, а могут? А чёрт его знает. Военная честь и репутация Академии и все такое. А чем ты мог репутацию подмочить? Это же официальный конкурс области Ломбардия. Так-то оно так. Но лучше в них не участвовать вроде. Я поэтому и на банкет не рвался. Всё равно продолжить эту линию деятельности не смог бы. Но по местному телевидению тебя уже показали, напомнила Тереза. Да, знаю. Грустно согласился он. «Подожди раньше времени паниковать. Думаю, что обойдется», — подбодрила его девушка. «Будем надеяться. Но я, честно говоря, был уверен, что ничего не выиграю. Вот и решил, отчего не поучаствовать. Но ведь здесь уже призеров собрали. По районам и городам, кажется. Ты-то где до этого победил?» «Я в Вероне». «Здорово. Не в каком-то там захолустном городишке Ломбардии, а в самой Вероне». «Да это тоже случайно». — смущенно проговорил Трифоне. — Да и в академию я тогда еще не поступил. Тереза внимательно присмотрелась к парню. Неужели он себя в зеркало не видел и на самом деле не понимает, насколько хорош или по жизни такой скромный? К этой черте характера она относилась с предубеждением и не считала ее не только положительной, но и необходимой. Луна вдруг скрылась за тучи, лес на том берегу и журчащая река слились в единую черноту. Трифон и крепко прижал девушку к себе, она положила голову ему на плечо и закрыла глаза. С тех пор они начали встречаться, а через два года сняли общую квартиру и стали жить вместе. Трифона действительно тогда вызвали на совет преподавателей и грозились исключить из академии. Но сошлись на том, что он поклялся не участвовать ни в рекламе, куда его тут же пригласили два агентства, ни в следующих подобных мероприятиях.